Глава 25. Другой мир. Лиза первая. Поездка в Москву прошла в этот раз отлично. Также ехала в купе одна. Возможно, народ еще не отошел от праздников. Если первый раз мы ехали в полную неизвестность, мучаясь от страхов, а как там все будет, удастся ли сойти за своих, и вообще будет ли у нас крыша над головой и кусок хлеба на обед, то теперь мы с Федькой ехали по-барски. Спокойно разглядывали пейзажи за окном вагона, тем более, что большой скорости состав с паровозом во главе не развивал. Пили чай с домашними вкусняшками, даже жареная кура была своя из Арсентьева. Федька, угостившись сгущенкой с блюдечка, тщательно облизал морду и, распушив усы, сидел и рассуждал о наших планах на Москву. Вещал он менторским тоном Первона, Лиза!» «Надо сдать груз на охрану в склад». «Да смотри, чтобы склад был холодный. С собой берем вещи да образцы. Давай опять снимем апартаменты в номерах, мне в прошлый раз там понравилось». «А во сколько в Москву приедем, не знаешь?» Подумав, ответила, «Наверное, в обед, часов в 12 в час». «А ты куда со временем?» Кот вздохнул. Да, думаю, пока груз дадим, пока номер снимем. С письмами ехать поздно будет. Может, только к галантерейщику и успеем. А я хотел. И что хотел? Колись уж, разведчик ты мой. Кот как-то тоскливо глянул на меня, зажмурился и бахнул. Да я хотел бы съездить, посмотреть, где наш дом в Москве стоит. Все-таки тоскует по нашему миру, хоть и держит хвост пистолетом. Я попыталась его успокоить немного. Это ты про Фрунзенскую набережную, что ли? Наш дом там появится почти через сто лет, если вообще появится. Это не наш мир, как ни крути, и отличия здесь от нашего есть. Возможно, Москва и станет столицей Российской империи, а сейчас на месте нашего дома и набережной, в лучшем случае, Слобода, в худшем — просто болото. Москва — река болотистая разливается весной широко никаких гидротехнических сооружений на ней еще нет но съездить можно только бы вспомнить как это место называлось раньше до революции если мне не изменяет память в нашем мире это хомовники были но они не возле самой реки чуть подалее. кот замолчал думая о чем-то своем котячьем я добавила чтобы немного утешить друга но ты особо не переживай «Мы в Москве не один день будем. И рукоделие продать, и с купцами встретиться, продать наш товар, договор на поставку заключить. Потом хочу на стекольные заводики проехать. Мне надо бы банками нестандартными разжиться. малой вместимости от 200 грамм и до поллитра Я в журналах у Ивана Андреевича прочитала, что заводики уже выпускают банки с винтовыми крышками. Это же для меня самое то. «Я тут думаю, что летом надо заняться консервированием». «Хочу делать яблочное пюре со сливками для детей. У нас в нашем мире оно неженко называется. И пасту томатную. Помидоры тоже здесь хорошо растут. Огурчики-корнишоны закатывать в банке. Кот усмехнулся. «Хочешь быть королевой консервной промышленности? А сырья хватит?» Я пожала плечами. «Не хватит своего, куплю у соседей. Они же фрукты только в свежем виде используют. Переработкой не занимаются». Будем компоты закатывать из всех фруктов, яблочное пюре, варенье можно в банке тоже, овощные консервы. Если все удачно, то и тушенку делать будем. Вот проверим, что получится у нас с этой партией, и делать будем. Кот грустить перестал, оценив размах моей фантазии, и включился в обсуждение бизнес-плана. «Тогда надо отдельные цеха сооружать. Флигель — это временно» оборудование, люди, надо стадо коров, свиней, кур этих больших увеличивать, иначе не вытянем. В общем, проговорили мы до самых сумерек. Свечу не стали зажигать, сидели, смотрели в окно, разговаривали. Перед сном еще посетили ту самую туалетную комнату. Бедный Федька. Спать легли уставшие от длинного дня, от разговоров, дороги. Утром долго нежились в постели, вставать не хотелось. Потом все таки поднялись, позавтракали, собрали вещи, и я навела красоту на лице. Кстати, ничего мне не показалось. Колготки сели плотно на попу, даже не болтались, даже что-то в районе бюста появилось. И нельзя сказать, что я потолстела. Скорее, появилось все то, что должно быть тут. Очень интересное явление». Но не стоит заострять на этом внимание, пока ничего особенного тут нет. Хвастаться еще нечем. Заодно узнала у смотрителя вагона насчет груза и склада. Он после моего вопроса вначале поскреб лоб, потом затылок и изрек. — Так, барышня, как состав остановится, подходите к грузовому вагону. Там всегда грузчики кучкуются. Вот они вам и доставят ваш груз на тот склад, на который скажете. — Ну, будем надеяться, ничего не перепутаем и не потеряем. Поезд пришел в Москву в начале первого дня. В самом деле, возле грузового вагона стояли дюжи и мужики с металлическими тележками-платформами. Я спросила, есть ли здесь холодный склад с хранением. Меня уверили, что есть непременное, и именно они туда мой груз доставят. Получила свои ящики по грузовым билетам, проверила целостность упаковки, свой глазок смотрок, как говорила тетя Софа, покатили в сторону длинных низких пакгаузов, где вновь сдала свои ящики на хранение усатому кладовщику с получением квитанции на груз. Потом один из носильщиков водрузил мои вещи на свою тележку, довез до вокзальной площади и свистнул извозчику. Поселились мы в тех же номерах, что и в прошлый приезд в Москву. Умывшись, разобрала вещи и немного призадумалась. Нести ли к галантерейщику сразу все рукоделие? Во-первых, тяжело, но это не критично можно извозчика взять. Я опасалась другого. Увидев много изделий, жадноватый торговец начнет сбивать цену, а я хотела, чтобы мой товар был эксклюзивом, штучным. В конце размышлений пришла к выводу: надо взять понемногу, не более двух, максимум трех изделий каждого вида. А из ирландского кружева что-то одно. Так и сделала. Уложив все в сумку, заказала обед в номер, пообедали и опять поехали в город. Одно меня Феодор, конечно же, не отпустил. Залез в сумку, потребовал немного расстегнуть замок, чтобы он тоже все видел. Галантерейщика застала почти на выходе. Он отдавал последние распоряжения приказчику за прилавком. Меня он даже не сразу узнал, только когда я вежливо напомнила ему о себе. Купчина выразил большую радость от счастья видеть меня вновь, при этом со значением поглядывая на мою сумку. Чиниться я не стала, расстегнула с одного края замок и стала по одному экземпляру доставать из сумки. С каждой вынутой вещью интерес купца только разгорался. А уж когда я достала и развернула казакин, то галантерейщик только охнул и застыл в восхищении». Я как-то до этого присмотрелась к изделию и ничего особого в нем уже не видела. А сейчас встряхнула его. Он заиграл переливами разного цвета, как хвост у петуха. Действительно было красиво. Галантерейщик засуетился, забормотал, что надо немедленно известить княгиню Татищеву. Или лучше Невину. Бедняга аж вспотел от сложных решений. Потом осторожно поинтересовался, барыжня опять в Париж вайжировала? Я мило улыбнулась, нет, любезный. Это в моем имении в мастерской девки вышивают и вяжут, но исключительно по парижским образцам. И в этот раз я так дешево все это не отдам. Давайте говорить о цене серьезно. Купец сбросил шубу, в которой уже употел, показывая тем самым намерение разговаривать серьезно, и пригласил к себе в конторку. И торг начался. Каждый бился за свои интересы. «У меня есть еще некоторое количество рукоделия на продажу, так что, любезные, если вы не даете нормальную цену, то я найду, кому продать. И Татищеву сумею известить сама. Вы же понимаете, что мы с ней из одного круга. А если мы договоримся, то я могу только вам поставлять в Москву различные изделия, можно даже по предварительным заказам. Вы единственные в городе будете торговать моим товаром». У несчастного купчика даже руки затряслись от таких возможностей. Сошлись на том, что он будет моим представителем в Москве. Я же буду отправлять ему товар, он в ответ переводить мне деньги. Сегодняшний товар я ему оставляю на реализацию, посмотрим, как пойдет торговля. Будет ли спрос и какую цену предложат. И тогда завтра же я привезу ему остальное и поедем к поверенному подписывать договор. Галантерейщик было надулся, типа «Какое, может быть, недоверие между партнерами?», но, увидев мое непреклонное лицо, понял, что барышня совсем не дура. Затем я попрощалась, собравшись ехать к себе в номера, оставив купца перед тяжелым выбором Татищева или Невина. На улице уже темнело, поэтому я остановила извозчика, и мы поехали в свой отель. Увидев по дороге лавку с продуктами, велела остановить и подождать немного. Мне надо было посмотреть средние цены на продукты в Москве. Цены были ожидаемо выше, чем в Курске. Масло сливочное здесь стоило 60 копеек за фунт. Поэтому я решила ставить цену в 55 копеек, не меньше. Молоко стоило 10 копеек, тогда как в Курске оно было 8 копеек. Очень дорого стоили свежие яблоки крымские и картофель. Даже соленые бочковые огурцы и те стоили дорого. Вот от этого и будем плясать. А пока утро вечера мудренее. Посему выбрасываю проблемы из головы, ужинаем и отдыхаем до утра. За завтраком у нас разгорелся спор с котом. Неожиданно он поднял тему моего замужества. Лис, а ты не хочешь съездить в имение к свекру? Представиться, так сказать. А то не слишком ли хорошо твой красавчик устроился?» «Вроде и жена, ты ничто ему не грозит, и батюшкину волю исполнил, и при том, что жена не мешает ему холостую жизнь вести. А тебе вместо помощи от мужа приходится за каждый рубль цепляться. Долг этот висит на шее, людям надо платить, а если ты хочешь расширяться, то еще сколько затрат предстоит». Я насупилась. Феодор затронул больную тему. Я не хотела быть кому-то обязанная, уж тем более Шереметову. Я все еще помнила перешептывание девчонок в институте и чувство унижения, которое я испытала как свое за неведомую мне несчастную девочку Лизу. Да, мы обе не красавицы, но это же не значит, что мы люди второго сорта. Вот Лиза, например, судя по оставшимся в имении картинам, очень неплохо рисовала. У нее был талант. Она умела так схватить момент, самый выигрышный, хоть в пейзаже, хоть в портрете, что рисунок казался живым. А у меня появился талант в организаторской деятельности. Ну и знания, конечно. А тут какой-то князёк сделал одолжение, потанцевал с девушкой. Допустим, что он и впрямь не знал, что она и есть Лизар Арсеньева. Но зачем же так унизить девчонку? Пусть ее любовь ему вовсе не нужна, но ведь мог он и письменно все это объяснить. И уж в самом крайнем случае хотя бы не так громко заявить об этом на все помещение для свиданий при куче свидетелей и впихивая в руку пачку ее писем. Да и на меня он поначалу поглядывал с таким легким превосходством и пренебрежением. Одолжение делал девушке. Пока я не выдвинула свои условия. После этого он старался даже не смотреть в мою сторону. Все это подогревало мою обиду. Может и нелогичную, но я никак не хотела иметь с этим семейством никаких общих дел. «Все это я запальчиво и выложила коту». «Дурдом на выезде. Я спорю, что-то доказываю коту». «Сказал бы, кто мне такое несколько месяцев назад, заплевала бы и направила к психиатру». «А теперь в порядке вещей». «Я тяжело вздохнула. Может, Феодор и прав. Его отец уж никак и ничем меня не обидел. Может, он вообще прекрасный человек, кто знает». Вот даже сынулю отправил посмотреть и помочь, если необходимо, сироте. Сам князь ведь не мог знать о том, что Лиза и Сергей уже встречались. «Ладно, Феодор, пока совсем не прижмет, не буду обращаться к Шереметовым. И сама к ним не поеду. Но если случайно встретимся в городе, не буду от родства отказываться». Решение, конечно, было половинчатым, но кота и это устроило. Он удовлетворенно муркнул продолжая завтракать отварным судаком. Но, как говорится, гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Начала я укладывать вещи на продажу галантерейщику, затем необходимые рекламные образцы продуктов. Всю ночь большая сумка с ними простояла на маленьком, почти декоративном балкончике за окном в гостиной, она же столовая. Я побоялась, что в теплом помещении масло растает, а сыр плавленный может испортиться. Все уложив... Кликнула мальчишку посыльного, чтобы он поймал мне извозчика, наняв его на весь день для меня. И пусть кто-нибудь поможет спустить вот эти сумки вниз. Минут через пять ко мне постучался мальчишка, а с ним и извозчик. Вдвоем они доставили вещи в коляску, я сунула мальчишке медный пятачок, пацан был счастлив.